На лицах его спутников, включая того мальчишку-часового, на которого мы наткнулись первым, читалась холодная решимость сделать всё именно так, как говорил майор. И таких тут несколько миллионов, и всем им некуда отступать. Не весело. «У Скари, на континенте тяжёлые шагающие к танке класса геноцид», — сказал Риттер. «Им ваши плазменные пушки, что мне рогатка. Только краску царапать». Да я все понимаю, капитан, сказал Уэлл. Ну а что мне еще остается делать? Что здесь с двумя пушками? Что в Демойне с двумя батареями? Что в столице с двумя десятками батарей? Конец-то все равно один и тот же. Как нам попасть в Демойн? Затяжным марш-броском. Нет у нас тут транспорта, капитан. И я ничем не могу тебе помочь, даже если бы хотел. Майор сплюнул под ноги, закинул ракетницу себе на плечо. «Пошли, парни!» Риттер садил разряд нейродеструктора ему в затылок. Справа от меня раздались еще два тихих щелчка. Голубые молнии сорвались с оружия Боба и положили двоих бойцов с плазмоганами. Следующим выстрелом Риттер срубил третьего. Мальчишка, которого они оставили напоследок, успел выпалить по Бобу но активная броня поглотила импульс, и боевик СБА тут же хладнокровно выстрелил ему в лицо. Пятеро винтунианцев превратились в трупы меньше, чем за пять секунд. «Майор сказал их восемь, значит, где-то еще трое», — сказал Ритер Бобу. «Займись». «Да, шеф». Боб сунул свой нейродеструктор на штатное место, поднял с земли два плазмогана И скрылся за деревьями со скоростью, которую сложно было заподозрить в человеке его комплекции. «А если бы они не эвакуировали персонал, — поинтересовался я. «Значит, зачистка территории заняла бы куда больше времени, — сказал Риттер. «Или, что более вероятно, нам пришлось бы выбрать другую линию поведения. «Можно было и сейчас что-то другое придумать. «Я иду по пути наименьшего сопротивления, — сказал Риттер. «А эти парни...» Они здесь родились и хотели здесь умереть. Все так и вышло. Не мы, так Скаари. Все население этой планеты мертво с того самого дня, как Скари сломили их орбитальную оборону. То, что некоторые из них ходят, разговаривают и стреляют, это всего лишь недоразумение, небольшая статистическая погрешность. И разве пара дней имеют в таких вещах большое значение? «Я думаю, те, кому так и так было суждено умереть, с тобой бы все равно не согласились». «Этот майор не такой уж дурак», — сказал Риттер. «И он наверняка не поверил, что у нас нет транспорта». «Он повернулся к тебе спиной». «Значит, все-таки дурак», — заключил Риттер. «Но рисковать я в любом случае не намерен». Он крутанул нейродеструктор на пальце, как заправский ковбой из фильмов про «Дикий Запад». И Я подумал о том, что когда настанет мой черед, он пристрелит меня с той же легкостью, с какой пристрелил этих парней, а потом вот так же крутанет на пальце свое оружие и пойдет дальше легким прогулочным шагом. Спиной к таким людям лучше не поворачиваться.